если нет талантов. Первое свое стихотворение я написала в шесть лет. Они будто сами рождались внутри меня. Когда мне было лет двенадцать, мама приготовила подарок на день рождения и сдала сборник всех моих стихов, сделав заказ в типографии, чтобы подарить всем нашим близким и друзьям. Меня переполняла гордость, я чувствовала себя самой счастливой. Но радость длилась ровно до того момента, пока сборник не попал в руки к моей учительнице по литературе. Я сама же его ей и подарила. Хотела поделиться с ней своим маленьким успехом. Бегло пробежавшись по строчкам, учительница вынесла вердикт, заявив на весь класс, что я бездарность. Она еще что-то говорила, советовала над чем-то мне поработать, но меня словно оглушили. Я перестала слышать. Сейчас я пишу только для себя. Мало кто об этом знает, и, естественно, никому больше не даю читать свои стихи. Поделилась историей молодая девушка. Вот так, одной фразой, неопытный учитель, воспитатель или родитель может убить в ребенке желание творить, надолго посеять сомнения в его таланте. Как же сложно потом таким сомневающимся людям снова поверить в себя и вернуться к любимому делу. В этом как раз и может помочь психотерапевт. На вопрос, что делать, если у меня нет никаких талантов и способностей, я всегда отвечаю, так не бывает. У каждого есть таланты. Только люди часто недооценивают их, полагая, что ничего особенного в этом нет. Если взрослые игнорировали способности и умения ребенка, никогда не выделяли его старания, то, конечно, став взрослым, он будет убежден в своей бездарности, Такие люди выбирают профессию и соглашаются на работу с позицией престижа или финансовой выгоды. Совсем не осознают, что занимаются нелюбимым делом, которое забирает у них огромное количество сил и энергии. Они просто не знают о своих талантах. Талант включает в себя три основные составляющие – дар, любовь и навыки. Дар – это то, с чем мы рождаемся склонности, которые нам даны, как генетический код. У каждого человека есть дар. Нужно только понять, в чем он заключается. Вспоминается мультфильм «Душа», где Джо на профориентации выпал самый трудный ребенок под номером 22, который не мог попасть на Землю, потому что не знал, в чем заключается его дар. Над раскрытием его дара бились многие гениальные люди, от Николая Коперника до матери Терезы. но тщетно признанный безнадежным номер 22, был почти обречен, пока не встретился с Джо. Так уж случилось, что душа ребенка по ошибке попала в тело Джо. Сцена в парикмахерской показала, в чем заключался дар номера 22. В момент беседы парикмахер раскрылся и стал говорить о том, что его волнует. Это произошло благодаря тому, что 22 являлся внимательным слушателем и чутким собеседником умел для каждого найти нужные слова. Окружающие тянулись к нему и испытывали доверие. Результат или продукт таланта – это не всегда что-то материальное, что можно увидеть или потрогать руками. Книга, картина, спектакль, фильм и тому подобное. Талант может выражаться в умении легко находить общий язык с людьми любого возраста и любой национальности. Во всем видеть красоту и запечатлевать это на фото или зарисовках. Находить одаренных детей и помогать раскрывать их таланты. Чувствовать себя свободно в любом городе, любой страны и говорить на разных языках. Умело составлять туристические маршруты. Из простых продуктов готовить потрясающее блюдо. Говорить так, чтобы слова попадали в сердца людей и исцеляли их. Остается только найти применение своему дару. Если человеку повезло любить То, чем он увлеченно и с удовольствием занимается, то он никогда не назовет это работой. Мой учитель по живописи говорил ⁇ Я счастливый человек, занимаюсь своим самым любимым делом, а мне за это еще и деньги платят. Так бывает, что талант есть, а желания этим заниматься нет. Нужно понять, с чем это связано. Возможно, с детства взрослые отбили охоту как учитель по литературе из истории моей клиентки. Может быть, много времени и сил было отдано этому делу ранее, что привело к выгоранию. Порой просто стоит поискать другое занятие, но оставаться в той же сфере. Трудно всю жизнь заниматься одним и тем же. Даже если область остается неизменной, дело должно развиваться, а это всегда приводит к каким-то нововведениям и трансформациям. Тот, кто занимается своим любимым делом, никогда не будет удовлетворен тем, что знает и умеет. Ему всегда будет недостаточно. А стремление расти и развиваться будет способствовать приобретению им новых знаний и навыков. Те люди, которые реализуют свои таланты и делают это с любовью, все равно много сил и времени посвящают своему делу. Ошибочно думать, что наличие дара освобождает человека от необходимости работать над совершенствованием своих навыков. Чтобы понять, какие таланты у тебя есть, стоит проделать небольшую самостоятельную работу и ответить на ряд вопросов. Первый. Что мне всегда давалось легко? Второй. В каких конкурсах, кружках, олимпиадах я участвовала с удовольствием? Третье. Какие мои способности и умения выделяли другие люди? Четвертое. Кто меня вдохновляет? На каких людей? Я подписана в соцсетях. И в чем талантливы они? Пятое. Если бы не нужно было думать о деньгах, какое бы направление я выбрала? Шестое. Подумай о ситуациях, в которых судьба как будто бросала тебе вызов. Но ты сумела справиться с трудностями. Благодаря каким качествам у тебя это получилось? Седьмое. Какие мои хобби и увлечения? Восьмое. Какой вид деятельности заставляет меня терять чувство времени? Чтобы получить больше информации о своих способностях и талантах, рекомендую обратиться с просьбой к близким и друзьям и попросить их ответить на три вопроса. Первый. Как вам кажется, в чем мои сильные стороны? Второй. В чем заключается мой талант, на ваш взгляд? Третий. Что бы вы хотели делать так же хорошо, как я? Нужно будет внимательно изучить все ответы и выделить те, которые повторяются. Если ты получила подтверждение представления о своих способностях, подумай, как развивать их дальше. Не отчаивайся, если эксперимент не принес желаемого результата. Отложи на время это занятие и вернись к нему чуть позже, когда будешь готова исследовать сферу своих талантов. Люди часто не замечают своих сильных сторон, даже когда пытаются их отыскать. Моя знакомая несколько лет хочет оставить надоевшую ей работу и заняться своим делом. Проблема в том, что она обесценивает свой дар стилиста и декоратора. Она умеет и любит подбирать одежду так, что та подчеркивает достоинства и скрывает недостатки фигуры. Ей легко даются цветовые решения. А как превосходно она сервирует и украшает праздничные столы. свечит только ручной работы. Сервис идеально сочетается со столовыми приборами и скатертью. Шампанское по-особенному искрится в ее бокалах. Садовые пионы в прозрачной вазе благоухают на всю комнату, а случайно рассыпанные по столу лепестки придают особый шарм. Блюда становятся лишь дополнением к праздничному столу. И если бы я хотела повторить или создать такую красоту, у меня бы не получилось. Когда я искренне восхищаюсь ее талантом, она пожимает плечами и говорит «А разве не все так могут?». Когда делаешь что-то на уровне рефлексов, не придавая этому серьезного значения, это будто бы не является значимым. Поэтому стоит внимательно прислушиваться к комплиментам и обратной связи других людей. Если их не игнорировать, можно выявить свои скрытые таланты и сильные стороны. Склонность отмахиваться от комплиментов вполне понятна, но в результате бывает так, что ты начинаешь продавать свои дарования с большой скидкой или, того хуже, отдавать даром. Не стоит думать, что если твоя деятельность дается легко, то это не может быть редким и ценным навыком. Научись его использовать на благо других. Мне в детстве нравилось перерисовывать картинки с открыток художника Владимира Зарубина. Мои рисунки подруги разбирали, как горячие пирожки. Я и сейчас люблю живопись, но, к сожалению, редко выделяю на это время. Однажды нумеролог рассчитала мою матрицу и сказала, что мне очень важно находить время для творчества. Чаще садиться за мольберт, так как эта деятельность меня вдохновляет и помогает получить особое состояние, которое привлекает в мою жизнь новые возможности. Вот это тот самый случай, когда зарабатывать живописью я не умею, но очень люблю свое увлечение. Оно настраивает струны моей души на нужный лад. Так что не каждый талант способствует зарабатыванию денег и приводит к популярности и успеху. Но бесспорно, является важной составляющей личности человека. Порой о своем даре человек узнает уже в зрелом возрасте когда выходит на пенсию и может себе позволить заниматься тем, что доставляет удовольствие. А до этого был вынужден зарабатывать деньги и растить детей. У каждого своя история. Однажды и тебе повезет найти любимое дело, которое станет смыслом твоей жизни.